О другом муже рассказывает следующее, его жена утонула в реке. Ища ее труп, чтобы извлечь его из воды, он шел вдоль берега против течения. Спрошенный, почему он ищет вверх, а не вниз по течению, он ответил, «При жизни жена всегда все делала наперекор, может быть, она и после своей смерти будет поступать так же».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 в их натуре никому не подчиняться, следовать своим собственным внушениям. Поэтому Теофраст говорит, «Если ты представишь к ее услугам целый дом, а за собой оставишь лишь какое-либо право голоса, то она будет думать, что ей не доверяют, она начнет вступать в споры. А если ты не поторопишься ей уступить...» Она приготовит яд и будет искать помощи у кудесников и ясновидцев. Как выглядит господство женщины? Смотри у Тулия. Парадоксы. «Тот ли свободен, кому жена приказывает, диктует законы, разрешает, запрещает по своему усмотрению и не дает права возразить? Я думаю, что такого мужа можно назвать рабом» заслуживающим сожаления, хотя бы он и был из уважаемой семьи. Поэтому и Сенека в лице неистовой Медеи говорит следующее. «Чего ты колебришься, следующий счастливому натиску? Сколь велика месть, в которой ты находишь свою радость!» и так далее. При этом Сенека показывает, что женщина не позволяет руководить собой, а хочет действовать по своему собственному усмотрению. Они сами накладывают на себя руки, если они могут отомстить. О подобной женщине Лаодикеи Иероним рассказывает в своей книге о Данииле. Это Лаодикея, жена короля Антиоха из Сирии, ревнуя его к Веренике, другой его жене, умерщвляет сначала соперницу и ее сына от Антиоха, а потом отравляется и сама. Почти все государства были разрушены из-за женщин. Трое погибло из-за похищения Елены. Многие тысячи греков нашли там смерть. Иудейское государство претерпело много невзгод и разрушений из-за скверной царицы Езавели и ее дочери Гафолии, царицы иудеи, которая умертвила своих внуков, чтобы царствовать после смерти сына. Обе эти женщины были, в свою очередь, умерщлены.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 Мы общались бы с богами. И действительно, мир был бы освобожден от различнейших опасностей, если бы не было женской злобы, не говоря уже о ведьмах. Валерий писал Руфину, «Ты не знаешь, что женщина — это химера, но ты должен знать, что это чудовище украшено превосходным ликом льва, обезображено телом вонючей козы и вооружено...» Ядовитым хвостом гадюки Это значит, ее вид красив Прикосновение противно Сношение с ней приносит смерть Ее другое свойство – это голос По природе женщина лжива Она лжива и в разговоре Она жалит и ласкает в одно и то же время Поэтому ее голос сравнивается с голосом сирен Привлекающих путников своими сладкими мелодиями И затем убивающих их Они убивают, так как опустошают денежные мешки, крадут силу и заставляют презирать Всевышнего. Еще раз Валерий Круфину. Цветок любви — роза, ведь под ее пурпуром скрываются шипы. Притчи Соломона. Мед источают уста чужой жены и мягче елея речи ее но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. А как она ходит и себя держит? Это суета-сует. Не найдется ни одного мужчины, который так старался бы угодить Господу, как старается женщина, будь она не совсем уродом, понравится мужчине. Примером тому может служить Пелагея, ходившая разряженной по Антиохии. Когда ее увидел святой отец по имени Ноний, он начал плакать и сказал своим спутникам, что он за всю свою жизнь не выказал такого усердия служить Богу, какое показывает Пелагея, чтобы понравиться мужчинам. Святому старцу в конце концов удалось обратить эту отвратительную грешницу на истинный путь.